Глава 24. Наконец пришло время, и воцарилась музыка. И снова, как обычно на концерте «Диких», зрители забыли про все на свете. Существовали лишь живой ритм барабанов, будоражащих кровь, лишь звон гитарных струн, звонкие ноты труп и голос Варга Гулакая, солиста. И спустя несколько минут я потерялась в них, выбросив из головы все проблемы, Все свои беды, большие и малые, все заботы и печали. Да и как думать о своих печалях, когда сердце сжимается от сопереживания несчастным влюбленным, про которых поет Варк? Как вспоминать о каких-то обыденных заботах, когда где-то там воет на луну одинокий волк? Даже Руби прониклась и с интересом прислушивалась к песням. А потом публика начала скандировать «Стриж! Стриж! Стриж!» и зазвучали первые такты баллады, которую Варк когда-то написал для меня. Снова резанули по сердцу слова из некоторых куплетов, которые как никогда вписывались в мое сегодняшнее состояние. А весь стадион подпевал. «Дорога не для ветхих старцев, не им судьбу мою решать, Послушан силе тонких пальцев мой мотолет, моя душа». А на последней строке стадион буквально взорвался ревом, Ты только руль держи покрепче. Не упади! Не упади! Примечание: Баллада о стриже группы Дикие, авторы Марина Чистякова Анатолий Старков. Написано специально для романа Иржина. Все не так, как кажется: В этом мгновение луч прожектора, блуждающий по стадиону, остановился на нас, и на большом экране я увидела себя, ошарашенную, потерянную, с блестящими глазами. Грег тут же пихнул меня в бок, радостно скалясь во весь рот. И мне тоже не осталось ничего иного, как улыбнуться в камеру и помахать рукой. А на сцене Варк, заметив нас, весело поклонился и послал мне воздушный поцелуй. Концерт шел своим чередом, и я, выкинув из головы абсолютно все, даже сидящего рядом императора, забылась, растворившись в музыке. Небольшая пауза на сцене предшествовала новой песне — о которой объявил Варг. Публика замерла в нетерпении, пока готовилось освещение. Я же за это время успела смотреть лорда Дагорна. Но это же надо! Загримировался и инкогнито пришел на публичное развлекательное мероприятие. Да не на оперу или балет, а на концерт роковой группы. В голове не укладывалось. Сногсшибательно выглядишь!» шепнул он, заметив мой взгляд. «Такого честно не ожидал!» «Спасибо». Мои губы тронула легкая улыбка. «Вы тоже? Выглядите сногсшибательно». Мужчина фыркнул в накладные усы и лукаво посмотрел мне в глаза. «Почему вы здесь?» Не удержалась я от вопроса. «А почему нет? Интересно ведь, чем же они тебя так зацепили? Да и родственники мне все уши прожужжали о том, насколько хороши дикие. Я, разумеется, ознакомился с их творчеством в записи» но захотелось посмотреть и послушать вживую. Договорить мы не успели. Сцену с музыкантами внезапно затопила темнота, да такая, что ни огонька, ни проблеска. Народ в недоумении зароптал, и в этом мгновении закудел барабан. К нему присоединился второй, третий, и вот уже звучный гул понесся из этой тьмы. Вдруг ослепительно вспыхнули прожектора, затопив сцену и музыкантов ярким белым светом. Тут же стихли барабаны, запела труба. Публика притихла, пытаясь понять, что за этим последует. А на сцене снова стало меняться освещение. Начал затихать яркий свет, становиться все более тусклым. Потом вновь все затопила тьма. И снова грохот барабанов. Далее прожекторы стали загораться через один. И поверхность сцены сделалась полосатой. Белая зона, черная, белая, черная. И звучали уже все инструменты, и барабаны, и трубы, и гитары. И, наконец, вышел Варг. Словно дождавшись его, освещение пошло волнами. Неяркий дневной свет сменялся вечерним сумраком. Теперь вокруг музыкантов царили ни день, ни ночь, а и то, и другое сразу. Варг поднес к губам микрофон, и к небу полилось горловое пение. Именно так шаманы орков взывают к богам чтобы привлечь их внимание. А дальше... Я затаила дыхание, вслушиваясь в слова новой песни. Похоже, Варк действительно потомок шаманов. И не только потомок, но и тот, кто обладает особой духовной силой, просто использует ее иначе. Не призывает духов-предков в шаманских плясках у костра, не взывает к богам, подняв глаза к ночному небу. Варг делает совсем иное. Он угадывает суть окружающих его живых существ, считывает информацию и воплощает ее в песнях, до таких, что озноб пробирает от точности попадания. Случайно и не случайно? Так кажется, говорил мне хранитель обители знаний. Ну что ж, в который раз убеждаюсь, что это действительно так, потому что то, о чем пел Варк, было обо мне и для меня, про мои метания, мое непонимание, мои истрепанные нервы, мою жизнь. Просвет и тьму, которые переплелись в душе и стали неделимы. Дитя любви, однажды свет увидев, по светлому пути идти обречена, жила себе свободно и в достатке, но вдруг вираж крутой, судьба изменена. Еще вчера она весь мир любила, на все вопросы был один ответ, но боль предательства негадано пронзила, внутри лишь тьма. Ушел куда-то свет. Тебя терзает дух противоречия. Ты темная или светлая? Кто ты? И в поисках ответов на вопросы не замечаешь прочей суеты. Не понимаешь, как же так случилось. В душе перемешались свет и тьма. События безумно закрутились. Развязка неожиданной была. Прошла по лезвию, по краю тьмы и света. И рано в сердце помнит лед стилета. В душе царила тьма. И не было рассвета. Но обманула смерть. Враги запомнят это. Опять терзает дух противоречия. Ты темная или светлая, как знать. Но пусть враги тебя теперь боятся. Себя любую будешь защищать. Вопросов больше нет. В чем скрыта сила? Во тьме или в свете? Все сомнения прочь. Душа в тебе прекрасно совместила и яркий день, и сумрачную ночь. Теперь для раздвоения нет причины.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 Случайное, не случайно. Отзвучала песня, прожекторы затопили сцену светом. Музыканты раскланились и удалились. А я все сидела и, не моргая, глядела вперед. Вот уж точно, живительная сила музыки. Не знаю, как, но то, что я сейчас услышала, помогло мне прийти в себя. — Господа, — повернулась я к Грегу и Яну, — а как вы смотрите на то, чтобы пойти в ночной клуб и потанцевать? «Чего — Чего? — опешил братец. — В клуб? — удивился Себастьян. — Да, мы будем танцевать. И я улыбнулась им и всему миру. — А меня возьмете? — спросил усатый загорелый тип, который прислушивался к нашему разговору. — А вы пойдете, Гондор? — усмехнулась я, глядя в такие знакомые карие глаза на совершенно незнакомом лице. Мужчина переглянулся с Яном, Подумал секунду, а потом тряхнул головой, словно приняв решение. «Иду. Не могу отказать себе в удовольствии побыть рядом с такой девушкой». И его взгляд скользнул по нитям паутины в моем декольте. «Ирже, ты уверена?» — шепнул, наклонившись ко мне Себастьян. «Я, конечно, только за. Очень хочу, чтобы твое настроение исправилось. Но твое платье... А вот во что одели меня на то и будете любоваться?» «Да, Грек — Да, Грег, подмигнула я брату и глубоко вздохнула. — Вот же Уллис! — выругался он и поспешно отвел взгляд, тогда как взгляды двух пар карих глаз наоборот прикипели к моей груди. Но прежде чем покинуть стадион, мы заглянули в гримерки, чтобы поприветствовать музыкантов. Император с нами не пошел, сказал, что подождет у выхода в машине. И мы отправились прежним составом, если не считать Руби и охрану. «Леди, лорды!» — обрадовался нам Варк, а за ним и остальные музыканты поздоровались, приветливо улыбаясь. «Здравствуйте, Варк!» Я протянула ему руку. «Иржина, вы выглядите ошеломляюще!» Восхищенно осмотрел меня Орк. «Королева! Настоящая королева тьмы!» Я засмеялась, успев краем глаза отметить, как дернулся от этих слов и перестал улыбаться Ян. «Да что с ним такое? Не понимаю!» Он вроде и рад мне, но в то же время держится отстраненно и словно боится меня. Хотя, если так, то как раз понимаю. Мало было моего происхождения, так я еще и умудрилась на глазах у кучи народа укокошить того типа, что имел неосторожность стать моим мужем. Я хмыкнула своим мыслям. «Ну да, тут любой нормальный мужчина начнет напрягаться и задумываться. А если не боится, то что? Я ему неприятна? Но он же обнял меня». Был рад, что я выздоровела. Нет, все-таки не могу понять, что у него в голове. Замечательный концерт. И ваша новая песня — это нечто, — обратилась я к Варгу. Да, мне самому нравится. Как-то неожиданно пришло. Репетировали балладу о стриже, и вдруг — бац! Как озарение сверху. О, да! — весело воскликнул гитарист. Представляете, леди, у нас репетиция идет полным ходом. И вдруг Варк бросает все, срывается и, как ненормально, начинает что-то писать. Целый час не могли его дозваться, а потом он выдал нам новую песню: Да, действительно, потомок Шаманов считывает информацию самого мироздания. Иначе как бы он мог написать то, что написал? Впрочем, вслух я этого говорить не стала. Ведь никто, кроме узкого круга посвященных, не знал моей настоящей истории и происхождения. Мы еще немного пообщались с музыкантами. Пообещали приехать как-нибудь в гости, благо турне у них в ближайшее время не намечалось, и на этом раскланились. Ну, что сказать, вечер удался. Крепкое спиртное я не пила, помня о прошлом печальном опыте, но легкие коктейли себе позволяла, так что мне тоже было весело. А когда она танцевалась на высоких каблуках, так что уже и ног не чуяла от усталости, разулась и продолжила босиком. И самое странное, что мужчин это привлекло еще больше — Всегда думала, что девушка на каблуках выглядит намного более возбуждающе, чем басая. Но в данном случае эффект был противоположный. И те парни, которые до того смотрели издалека, не решаясь подойти, после моего спуска на землю подходили к нашему столику и спрашивали, не возражают ли мои спутники, если они пригласят меня на танец. Спутники возражали и говорили, что им самим мало. Их трое, а девушка одна». А тот, кто был сейчас среди нас инкогнито, демонстративно поигрывал внушительными мускулами и приглаживал накладные усы. Последний танец, на который у меня хватило сил, я танцевала именно с ним. А перед этим были Грег и Себастьян. И Грег искренне веселился и наслаждался вечером. А Ян? Его я пока не понимала. Было ощущение, что его что-то мучает. Но в то же время он не пытался за мной ухаживать или спрашивать о чем-то. И сразу же отводил взгляд, если я ловила его на том, что он смотрит на меня. «Ты вернулась к нам?» Перекрикивая музыку, громко задал вопрос тот, кто представился как Гондор. «Да». Я улыбнулась ему шальной улыбкой. «Я очень рад, малышка!» Мужчина спрятал улыбку в усах. «Больно было видеть тебя такой потерянной. А сейчас снова узнаю тебя. Полетаем, птичка?» «Что?» Не поняла я вопроса. «В следующую секунду...» Партнер по танцу подхватил меня за талию, поднял вверх и закружился под музыку. А я, отойдя от первой растерянности, рассмеялась и раскинула руки в стороны. Это было, как в детстве, когда папа меня так же кружил и казалось, что весь мир принадлежит мне, только мне, и все будет хорошо. Утром я проснулась неожиданно рано, и, что удивительно и радостно, ночь спала крепко, безо всяких кошмаров. Встав Прошлась босиком по ковру, посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась. Жизнь продолжалась, и это хорошо. У меня ведь столько дел. А для начала нужно разбудить Яна, Грега, лорда Дагорна и позвать их поплавать. «Грегушка!» — шепотом позвала я спящего брата, прокравшись в его спальню. «Ну а что? Всем можно. А чем я хуже?» «Исчезни, скелетина!» — пробурчал он и натянул на голову одеяло. «Сам ты скелетина, а я Иржина, твоя сестричка!» Присев на край его кровати, я попрыгала. «Вставай, пойдем поплаваем!» «Иржик!» Из-под одеяла показался один глаз и сонно поморгал. «Что-то случилось?» «Плавать, говорю, пойдем!» «А чего так рано?» На свет показалась растрепанная голова. «А почему нет? Я же выспалась, значит, и тебе пора вставать!» Я легонько щелкнула его по носу. «Пойдем!» Ты разбудишь Яну и дядю, и отправимся на пляж. Так они ушли уже. Ты спать отправилась, а мы еще немного посидели, и они отбыли. О, жалко. Я думала, у нас сегодня будет компания. Огорчилась я. Во мне кипела жажда деятельности, и я рассчитывала, что сегодня народу будет больше. не Грег широко зевнул и сел. Они там такой шорох во дворце наводят, что туда даже соваться страшно. Дядя разгон устроил! У-кое-кто с должностей слетел! Из тех, кто проштрафился и проворонил. Тут он закашлялся и покосился на меня. Но после моего спокойного кивка продолжил: Ну, короче, они с Яном перетряхнули весь штат. Вся СБ на ушах стоит. Профукали же этого, светлого посланника, и лакея того липового искали. Нашли? Нашли! С несчастным видом поморщился брат. Тут такое дело. Это оказался Лурмос. Что? Как так? — обалдела я. — Он ведь из отдела Яна. И с нами работал все последние дни. — Вот так. Грег развел руками. Ян из-за этого злой, как сумчатый Норбер. Он же допрашивал этих духов. Некромант. Ему самая грязная работа досталась. А уж как дядя рвал и метал. Оказалось, что у Лурмаса брат Светлой Империи скрывался все это время. Уж не знаю детали, от чего именно. А танброкаст об этом пронюхал, известил Деркасара. Его люди из Ордена парня нашли и взяли в оборот. Ну и Лурмаса шантажировали. То есть Аурватор попал сюда с помощью... Ага. Его перенес брат Лурмаса. А сам Лурмас помогал во дворце. Провел этих светлых через тайный ход и организовал отвлекающий фактор. Тот взрыв, из-за которого мы тебя не сразу хватились... Он же притворялся тем лакеем, который заманил тебя. Кто бы мог подумать, покачала я головой. Макс с успешной карьерой, хорошей должностью на государственной службе, и так поступил. Ага, с чего бы еще так дядя злобствовал? Прямо под носом его служба безопасности такое пропустила. Ну а дальше всех светлых из представительства выслали на родину, без права возврата когда-либо еще на территорию темной империи. Сейчас идут переговоры о новом составе послов, но они затягиваются, так как дядя отметает кандидатуру за кандидатурой. Император Эктор бесится, но ничего сделать не может. — Почему? — Забыла? Твое наследство. — А, ну да. Да, мое наследство. То, что я получила бы как вдова Аурватора Деркасара, было лакомым куском для императора Эктора. И то, что лорд Дагорн откупился им за меня, было ясно сразу же. За это я и благодарила. Не добейся он признания моего брака с Деркасаром недействительным, все обстояло бы иначе. Я стала бы законной наследницей огромного состояния на территории Светлой Империи. Земли, счета, недвижимость. Деркасар был очень богат. Еще бы! Глава Ордена Света Негасимого. Но также очевидно и то, что император Дагорн не позволил бы своей родственнице перебраться в Светлую Империю. Значит, я вывела бы все деньги, уж неважно как, векселями, наличными, золотом или драгоценными камнями, сюда, в темную империю. Ничего ведь не поделаешь. Хоть и темная я, но Аурватор сам женился. Никто его не заставлял. Более того, он тайком, незаконно проник на эти земли. Да еще и попытался убить не кого-нибудь, а члена семьи правящей фамилии. Поэтому лорд Дагорный отдал на откуп светлым это наследство. Мол, вот вам деньги... Также я закрываю глаза на все произошедшее. Но и вы даже не думайте смотреть в сторону некой девушки Иржины. Она наша. Про прочие моменты, которые Темная Империя сможет использовать себе на пользу благодаря этой сделке, я могла только догадываться. Светлым же еще долго придется отмываться от этой грязной истории. Так что императору Эктору пришлось прогнуться под ситуацию. «Иржи!» — позвал меня брат, так как я задумалась. «Да?» Нам тут еще неделю приказано побыть. Дядя сказал, что пока они все утрясают, ты должна отдыхать и набираться сил. В столицу нам соваться не велено до поры. — Ладно, найдем себе занятие, а то я заскучала немного. Надо развеяться. И, кстати, а с Лурмасом-то что? — Ну, — помялся брат, казнили, и не только его. — Кого еще? — Его брата и двух их личных слуг, которые помогали. Туда им и дорога, — жестко ответила я и встала. Не буду больше рефлексировать на эту тему. Что заслужили, то и получили. А я всего лишь хочу жить дальше. — Какие планы-то? Зачем будила? Поняв мое настроение, Грег поменял тему разговора. — Планов громадье. Сейчас плавать. Потом... — Грегушка! — Чего? — насторожился брат, услышав знакомые интонации в моем голосе. «А давай виллу все облазим? Мы ж почти ничего не видели. И как насчет того, чтобы съездить в город?» Ура! тихо по складам произнес парень и расплылся в шкадливой улыбке. «Она вернулась! Слава богам! Это золотоволосое зеленоглазое чудовище вернулось к нам! Я за!» Мы с Грегом крались по коридору виллы. «Почему крались?» «Потому что сбежали от телохранителей» которые караулили нас под дверями наших комнат. А мы... Хотя ладно, сознаюсь, мы удрали по балкону и карнизу. Грег шипел и сдавленно ругался все то время, пока мы пробирались, прижимаясь к стене, но при этом в его глазах горел огонек бешеного восторга. Про Руби я молчу. То, как она прошмыгнула по небольшому выступу, заставило нас с Грегом открыть рты и остолбенеть. Руби вытянулась в длину, став при этом уже и ниже, И словно алый росчерк молнии за секунду преодолела все расстояние. «Нет, мы не собирались делать ничего предосудительного. Вовсе нет. Но ведь невозможно получать удовольствие от экскурсии, когда тебе в затылок дышат два здоровенных амбала. Мы ведь не собирались покидать территорию дома. Хотели лишь немного его осмотреть. Вдруг тут тоже есть что-нибудь интересное, как и в императорском дворце. А мы даже линкеры с собой взяли. Если что...» «Обязательно позвоним и позовем на подмогу». Но через полчаса блужданий по комнатам заскучали. Все идеально чисто, прилизано и совершенно неинтересно. «Иржик!» «Ага, тоска!» — согласилась я с незаданным вопросом. «Возвращаемся!» «Ни за что!» «О!» — увидев впереди удаляющегося слугу, я припустила за ним. Тот услышал на топот и остановился, ожидая приказов. Но у меня был совсем другой интерес. — Да, леди, лорд, что-нибудь желаете? — вежливо поклонился мужчина. «Любезный, — Любезный, скажи-ка, — обратилась я к нему, — здесь есть какой-нибудь комнате панно, картина или мозаика с изображением девы и единорога, ну, этих, из сказки. — Разумеется, леди, как и в любом старинном здании. «Где? Показывай!» — вмешался брат, поняв, что я задумала. «Прошу вас, следуйте за мной». Через несколько минут мы очутились в уютном кабинете с большим письменным столом и несколькими креслами, а стену прямо за столом украшало такое знакомое панно. «Красивое, да, Грег? И почти такое же, как уже мы видели в других местах». «Прошу простить, леди, но они все одинаковые». Деликатно вмешался в разговор слуга. «Отличаются только размерами и расположением». «А ты много таких видел?» Повернулась я к нему. «Не то чтобы много, но доводилось. Я ведь не всегда служил в этом доме». «А где еще видел? В каких местах?» Брат тем временем взял с полки книгу и со скучающим видом развалился в кресле. «В императорском дворце, в академии магии, у эльфов во дворце правителя», ответил мужчина. А в каких конкретно комнатах Академии Магии? Через пять минут мы вытрясли из слуги все, что он помнил, и, поблагодарив за помощь, отпустили. Ну что, братишка, даю установку. Каждый день будем ходить, сам знаешь куда, и учиться. Нам надо освоить язык демонов, а то начали и бросили. И кроме того, мне нужно прочитать книги по географии, юриспруденции и истории. Но так как тут на это времени нет, то... Помочь... «С законами я вполне могу тебе подсказывать что-то, да и с географией в общих чертах. Политические нюансы вряд ли смогу изложить, это лучше сверять по записям. Но в целом географию я знаю неплохо. Вот с историей не особо, честно говорю», — деловито сказал Грегориан. «Вот же ты, тракис слепой!» — покачала я головой. «Как это ты историю не знаешь? Ты же вроде как наследник престола». «Да даже если и нет, как можно не знать историю своего государства?» «Ой, ну что ты прямо как дядя!» — насупился Грег. «Тот тоже все время мне лекции читает, что как это я историю совсем не помню. А чего без нужды голову забивать? Юридическое дело я хорошо знаю, а историю не обязательно же. Надо будет подучу». «Балбесина ты, братец! Будем вместе учить историю твоей родины!» — выделила я интонациями предпоследнее слово. «Вообще-то и твоей теперь тоже!» Ехидно недовольно отозвался он. «Вот именно, Грег, вот именно. На вылазку отправимся вечером. Так что заранее приготовь себе сменную одежду. Мы туда надолго. Потом вернемся в то же время, из которого уходили. Наша с тобой задача — за оставшиеся дни каникул выучить как можно больше. А днем будем плавать и загорать. Ладно? Мы еще погуляли по вилле, но так и не нашли ничего интересного». Поэтому также по карнизу вернулись обратно в наши комнаты. Было немного стыдно, что обманули телохранителей, ведь они на работе. Но в приключения ведь мы не ввязывались, так что все нормально. Сегодняшний день мы еще решили провести на месте. А вот завтра планировали отправиться на экскурсию в город. Так и случилось. Вечером в сопровождении охранников прошли к кабинету и сказали, что будем тут. А сами...